Иванов растерялся и посмотрел на другую больную, которая преспокойно листала журнал. «Давай вечером загляну», — предложил он. «Я буду свободен, и мы сможем подольше поговорить». Весь день он носился по двум отделениям, забыв даже пообедать, но вечером, проводив домой грецкого, зашёл в палату. Лена спала. Иванов посмотрел на неё спящую и направился к выходу. «Алик!» — позвала его Лена.